Глава 49. Когда они отошли от пустыря, Марк сказал, тигрица не виновата. Ее, кстати, Урсула зовут. А что случилось? Почему она бросилась на Рому? Варвара обернулась и посмотрела на видневшийся позади пестрый шатер. В клетку ей кто-то кинул кусок тряпки с масляным дурманом. Шерсть у нее на морде этой гадостью испачкана. Урсула видела, кто это сделал? Деловито поинтересовалась Варя. Варишка, это же тигр, напомнила Лера. Какие может тигр давать показания? Помнится мне, не так давно мы умудрялись котов допрашивать как свидетелей. А тигр, между прочим, тоже кот, только размерами побольше. Марк, ты смог с ней поговорить? Не могу сказать, что общаться с котами и общаться с тигром это одно и то же, сказал Марк. Он шёл с задумчивым лицом, глядя себе под ноги. Они очень разные. Сегодня я это хорошо понял. Но пообщаться мы смогли. Да. Тряпку в клетку бросил мужчина. Она смогла его описать? Хором спросили девушки. Нет, просто дала понять, что к клетке подходил незнакомый человек. Ладно, хоть что-то. Друзья прошли мимо вензавода и направились к шоссе. «Теперь вы расскажете, что такое Сара Кали?» – спросил Марк. «Если мне не изменяет память, то это покровительница цыган», – ответила Варвара. «Ее еще называют Черной Сарой». «Но какое отношение она может иметь ко всей этой чехарде?» «Если взять во внимание версию, что Сара Кали – это индийская богиня смерти Кали, то очень даже может отношение иметь», – сказала Лера. Предлагаю не терять время и разделиться. Варя, скопируй фото в свой телефон и поезжай в больницу к Роману. Узнаешь, как его дела, заодно покажешь снимок. Спроси заодно, что за патриарх рода умер, велико ли наследство. Думаю, вы с ним достаточно близки, чтобы он разоткровеничался о своей семье. А мы с Марком поедем в библиотеку, посмотрим архивы. задно и в здании городской администрации заглянем. Благо, они рядом находятся. Говорить Роме, что скорее всего его кто-то хотел убить при помощи тигра, спросила Варя, отправляя на свой телефон фотографию из аппарата подруги. Не надо пока зачем человека нервировать, ему и так досталось. Как поговоришь с ним, поезжай домой. Пусть мастер ремонт продолжает, скорее закончит, скорее уедем. «Ты прямо так торопишься уехать?» Варвара заметно погрустнела. «Что-то я успела привыкнуть к этому безумному городишке. Столько приключений тут, копать и не перекопать. Мы уедем сразу, как только найдем Беллу», — сухо произнесла Валерия. «И это даже не обсуждается. Кстати, теперь вполне можем купить машину, средства пока позволяют. Не новую, конечно, но поддержанная нам по силам». «Что ж», — вздохнула Варя. И куда поедем? Вдоль по побережью. Лера подняла руку, чтобы остановить такси. Какое место понравится, там и остановимся. Найдём себе другой городишко с приключениями. Подъехала машина. Валерия открыла заднюю дверь и сказала: "Садись. Привет, Роману. Жду звонка". Варя уехала, а Лера снова подняла руку, останавливая такси. Здание городской библиотеки находилось напротив городской администрации. Начать решили с библиотеки. К счастью, копаться в стеллажах с бумагами не пришлось. В библиотечном зале имелись компьютеры. Первым делом Валерия поискала информацию о советнике главы городского округа Фёдоре Манцеве. В фотографии смотрел худой мужчина с уставшим лицом и тусклым взглядом, мало походящий на adepto чёрной магии. Сведений о нём было немного. О семейном положении говорилось лишь то, что он состоит в браке с Манцевой Серафимой Михайловной, имеет дочь Атяну и сына Дмитрия. "Пойду его искать", сказал Марк, глядя на фотографию советника. В здании администрации охрана. Пропуск нужен. А чтобы зайти в открытое окно, пропуск не нужен. Если закончишь раньше, жди меня у администрации. И не успела Лера его остановить, как парень вышел из зала, как всегда ступая мягко, практически бесшумно. Желая поскорее закончить и пойти следом за Марком, девушка торопливо застучала по клавиатуре. Библиотечные архивы рассказали, что в позапрошлом веке часть территории побережья занимала цыганская деревня, а будущий отель Пеликан был домом барона. Сохранилась даже фотография того времени. где можно было рассмотреть, как здание выглядело изначально и что находилось вокруг. Рядом со входом на месте бассейна с пластмассовым пеликаном находилось сооружение неясного назначения, похожее на закрытую беседку. С левой стороны, там, где теперь располагался ресторан, была пристройка, а над крышей чернела широкая труба, больше подходящая к крематорию, чем жилому дому. Распечатав эту фотографию, Лера сунула её в сумочку и покинула библиотеку, торопясь поскорее оказаться у здания администрации. Марка нигде не было. Девушка непроизвольно даже верхушки деревьев осмотрела, ожидая его увидеть где-то на ветвях, заглядывающим в открытые окна здания, но кроме птиц там никого не виднелось. Постояв немного у входа, Валерия отошла к маленькому скверику напротив, присела на лавочку, достала распечатанное фото и снова стала его изучать, пытаясь понять назначение беседки с пристройкой. "Хотела бы дать вам совет", вдруг прозвучало рядом. Лера вздрогнула, подняла голову и увидела хозяйку пеликана, стоящую прямо перед ней. "Дать вам совет", повторила она. Уезжайте отсюда, если вам дорога жизнь. И прежде чем девушка опомнилась, Серафима Михайловна быстрым шагом пошла прочь.